На Таир я прилетела через 2 дня, сделав лишь одну пересадку и оплатив 4 гиперпрыжка. На эту поездку ушла большая часть заработанных мной денег, но жалеть я не собиралась. Никогда ещё я не была так близка к разгадке тайны своего рождения, как сейчас, когда спускалась по трапу космического транспортника. Таир словно ничуть не изменился с того момента, как я его покинула в 12 лет. Те же серые стальные конструкции, которыми обнесён космопорт, те же круглосуточно летающие флайеры и по-прежнему мерцающий купол, защищающий станцию. Территория пусть и небольшая, но на ней имелось несколько гостиниц, парочка крупных торговых центров и три дюжины мелких, множество научных баз, которые формировались расами, делающими на Таире остановки. В последние годы на планете шли тренировки для тирунотарцев тех из них, что выбрали военную карьеру. Эти все сведения я нашла в межгалактической сети, пока летела на планету. Утро выдалось промозглым. Тёмно-серые клубы тумана оказались грязными, а сидали на стальных трассах прятались светящиеся окна, и вся станция напоминала призрачный город. Я покинула космопорт, и, решив не терять времени. Всё же задержаться на Таирии я могла лишь чуть больше, чем на полтора суток. Сразу же отправилась в приёмник. Приёмник, представляющий собой несколько нагромождённых зданий тёмно-серого цвета, стоял на прежнем месте. У входа я не встретила никакой охраны, поэтому дорогу к кабинету директрисы Анриа Тидан узнала у двух мальчишек, которые попались у входа. Гравитационная платформа подняла меня на шестой этаж, и я оглядела пустой коридор. Странно как. Обычно днём в приёмнике всегда кипела жизнь: то роботы-уборщики скользили, то носились дети то спешили с докладами самые разные представители раз. Просто к приёмнику был присоединён и административный корпус, где решалось немало дел и вопросов. И тишина утром, когда работа только начинается, меня напрягала. Эхо моих шагов разносилось по пустому коридору, и нехорошее предчувствие заставляло пальцы холодеть. Но я всё равно упрямо шла к своей цели. Добравшись до нужной двери, я вдохнула, настраиваясь на разговор и постучала. Мне никто не ответил. Я уже собралась повернуть обратно, чтобы найти хоть кого-то и выяснить, где найти Анриату, как дверь неожиданно приоткрылась. В лицо вдохнул холодный ветер. Я моргнула и вошла внутрь. Начальница приюта, Анрита Радан, лежала на полу возле стола, одетая в тёмно-синюю форму с распущенными светло-русыми волосами. Что с ней? Стало плохо, и она упала в обморок. Я быстро опустилась на корточки, приложила пальцы к шее, стремясь нащупать пульс, и через минуту поняла, что женщина мертва. В оцепенении уставилась на неё и только теперь заметила следы на её шее. Её что, задушили? Я не успела осознать эту мысль, как дверь снесло потоком воздуха, и в комнате оказались представители космической полиции. Самые главные из них Мощный диаг с квадратным подбородком и немигающим взглядом принюхался, потянул носом воздух и уставился на меня, сузив глаза. От змеиного взгляда я оцепенела. Нервно сглотнула и тихо сказала: "Это не я её убила". Но понимала, что никто уже не поверит. Меня застали над телом женщины. Мои пальцы всё ещё касались её тёплой шеи, а убийца наверняка успел покинуть здание. Я ж взглядом бывалого хищника подошёл к мне и я медленно поднялась. Руки в эти нити Нара. Кассандра. Сопротивление только усугубит вашу участь. Голосом, которым можно крошить лёд, заявил он. На моих запястьях щёлкнули универсальные наручники, тут же заблокировав не только мою свободу, но и связь с Лиаре. Я вы подозреваетесь в убийстве Нары Анритары Дан, начальница приёмника на Таире. Нервно сглотнула и уверенно сказала, не сводя с мужчины глаз: "Я её не убивала". Мужчина не ответил, лишь кивком показал кому-то на меня, и вскоре двое охранников в форме вывели меня из кабинета и повели к выходу. Усадив в служебный флайер, сели по бокам, отдав приказ пилоту к взлёту. Я на время впала в оцепенение, всё ещё не веря, что это произошло со мной. Подозрение в убийстве на ручнике сверкающая энергетическими потоками на запястьях. А после — серые коридоры тюремного здания, хмурые геашто-охранники и камера. Холодная, с подвесной кроватью и маленьким, с две моей ладони, столиком. Небольшая отгородка с санузлом. Машинально села на кровать и зажмурилась. Сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, успокаиваясь и унимая дрожь в руках открыв глаза, посмотрела на наручники, которые так с меня и не сняли. Можно попробовать уничтожить их с помощью энергии. Я почти уверена, что справлюсь. Но незаметным это, конечно, не останется. Да и на подобное способен только тот, кто обладает третьим уровнем способностей. Так я себя точно выдам. А зная, как общество в большинстве случаев относится к одарённым, мне однозначно припишут убийство. И неважно, что я не виновна. Время потянулось. Я забралась ногами на постель, пытаясь хоть как-то согреться. В камере было очень холодно, и просидела так почти четыре часа, прежде чем меня вызвали на допрос. Какие-либо бумаги я подписывать отказалась, и следователь Геаш, от имени которого я не запомнила, нехорошо сощурился. Змеиные глаза и проявившаяся чешуя на щеках говорили, что мужчина находится в нестабильном эмоциональном состоянии. Странно даже. «Обычно гиашты весьма хладнокровны, поэтому и идут служить в космическую полицию. Их не смутишь историями с маньяками и облавой на пиратов. Но этот... Не хочешь, значит, по-хорошему сознаваться». Оскалился он, и в его голосе послышались шипящие нотки. Я с трудом не вскочила, не забилась в угол, старательно не пытаясь показать свою слабость. В чём признаваться? В убийстве, которого я не совершала... Ну говорю же вам, я прилетела, чтобы поговорить с Нарой Анритарой о личном вопросе или за что-то отомстить. Теперь уже он прошипел, поднялся и лениво подошёл ко мне. Наклонился, да ненормально сократил дистанцию. В глазах мужчины билось злое пламя. Ты не выберешься отсюда живой, Кассандра Гранина. Это я тебе обещаю. Линд И только тут память кольнула знакомым именем, и я вздрогнула. Один из мальчишек, который тогда загонял меня в лесу, вырос и превратился в матёрого хищника. Смотрю, теперь узнала. Быстро же ты забыла, кто тут сильнее, холодно заметил Линд. Что вы хотите? Вы ведь знаете, что я не убивала её. Мой голос звучал ровно, хотя это стоило мне невероятных усилий. Анарита рудано убила женщина. Экспертиза это подтвердила. И описание этой женщины, если верить словам охраны, весьма похоже на твои. Улыбка Линдта вышла зловещей и многообещающей. Зачем, я тебе, Линд? За что мстишь? Или неужели кусты терновника тогда оказались такими острыми? Мужчина сжал руки в кулаки, похрустывая пальцами. Сейчас тебя некому будет защитить, Кассандра. Той огненный монстр давно покинул планету и никогда сюда не вернётся. Я замерла, не веря в услышанное. Причём тут тот мальчишка? Откуда ты вообще знаешь, что мы знакомы? Линт опять зашипел, лицо почти целиком покрылось чешуёй. Думаешь, я способен забыть, как по его милости трое суток пролежал у целителей? Что "Или думаешь, забуду, как этот монстр попытался отнять у меня то, что моё по праву?" Я оцепенела от его слов. Никогда не думала, что кто-то способен так долго жить прошлым и ждать, ждать, что подвернётся случай, чтобы отомстить. И только после этой мысли пришла ещё одна. О том мальчишке, чьего имени я не знала, мальчишке, который защищая меня, устроил драку и не спустил змее подобным моих слёз. Сердце, как и тогда, несколько лет назад, защемило нежностью. Сколько бы я сейчас отдала за встречу с ним, чтобы просто сказать: "Спасибо". Так что тебя, Кассандра, ждёт либо смерть за убийство, либо ты становишься сговорчивее, и мы решаем дело иным путём. Я вытарещилась на мужчину и по одному мысленному взгляду поняла, о чём идёт речь. Сила рванула наружу оплавила браслет обожгла запястья и именно последнее меня отрезвило нельзя применять свой дар это обернут против меня это подтвердит что я опасна я даю тебе время подумать до утра прошептала линд показывая раздвоенный кончик языка ниаснова сдержалась ни вскрикнула от страха ни вскочила понимая что так только спровоцирую змее подобного медленно выдохнула и промолчала Сейчас это было лучшим выходом из ситуации. А что делать дальше? Я ещё успею подумать. Только с чего он такой добрый? Время дал, даже до утра. Занят? Или хочет дождаться, когда я поседею от страха и сама упаду ему в руки? Или что? Линт вызвал Канвой и набрал кого-то Пилиару. Дентар, дружище, ты не представляешь, что за птичка попалась в все эти доблестные полиции Таира. Услышала я прежде, чем захлопнулась дверь. Дантар. Неужели и этот гиард где-то тут на планете? Сердце забилось пойманной птицей затрепыхалось. Вот, значит, с чем связана эта доброта. Он просто подельника ждёт. И что они со мной сделают? Или что с ними сделаю я, защищаясь? Исправлюсь ли? Хватит ли силы? И каково это стать убийцей, спасая себя? Меня начало сотряхивать, ноги с трудом двигались, и когда я оказалась в камере, по-прежнему холодной, на то, чтобы успокоиться, ушло немало времени. Еду мне принесли только к вечеру. Часть моих способностей по-прежнему работала. Не проведя анализ еды, поняла, что в неё впихнули одну из психотропных, блокирующих силу воли. Средство было запрещённым. Но в тюрьме на Таире, похоже, возможно всё. В нескольких дальних камерах послышались шумы, возня а после и после крики. Практически тут же по коридору пронёсся конвой, и вскоре я увидела, как они волокут по полу раненую женщину. От змеиных укусов и порезов чешуёй и на ней не было живого места. Она потеряла сознание, но я, рассмотрев её энергию, поняла, что она не выживет. Яд гиашты в через пару минут доберётся до сердца. Я допалзла до дальнего угла, вжалась в него и замерла. Что мне делать? Как я могу защитить себя? Я совсем не умею драться и вряд ли справлюсь даже с одним гиаштом. А если их будет больше? Что-то подсказывало, что меня не оставит в покое в эту ночь, и следует быть готовой ко всему. Остаток дня я просидела, почти не двигаясь, искала выход из создавшейся ситуации. В какой-то момент почти решилась растопить наручники хоть какая-то защита, хотя бы при помощи дара. Но остановила себя, сделать это я всегда успею». Растёрла занемевшие руки и ноги, которых от холода почти не чувствовала. И тысячу раз прокляла тот момент, когда надела обычный брючный костюм вместо космокомбинезона. А потом просто приготовилась ждать. Прислушивалась к шорохам и звукам, редким вскрикам в камерах и резким голосам. Страх почти парализовал, не давая нормально мыслить и дышать. Как так получилось, что моя жизнь в одно мгновение рухнула? Ночью я не сомкнула глаз, напряжённая, натянутая, как стрела. Принявшая решение драться до последнего, если придётся защищать себя. Выводить яд и вытягивать энергию, ослабляя противника, переступив через все свои «не могу». Так я и дотянула до рассвета. Я осознала, что ночью ко мне так никто и не пришёл. Лишь дважды мелькнули охранники, вынося растерзанные тела. Я не смотрела на них, отворачивалась к стене и наделась, что меня не заметят. Только вот оно, пришло утро, а легче не стало. Через сколько позовёт к себе Линд? И сколько мне осталось жить? Насколько вообще хватит регенерации у того, кто имеет третий уровень дара? Ведь и у этой способности имеется предел. По коридору раздались шаги. От них разлетелось эхо, а потом возле энергетической решётки оказался Шархат. Я с трудом поднялась на ноги, не веря в то, что вижу именно его. Собранного, уверенного, с пылающим огнём в взглядом. И почему-то сразу же ощутила себя в безопасности. Если он здесь, по каким-бы-то не было причинам, то разберётся и в обиду меня не даст. Сейчас, Нар Шархат, я веду код и активирую замок. Завозился возле энергетических потоков, служивших замком в камеру, незнакомый Геашт. Но Шархат не стал ждать. Вспыхнуло родное и столь любимое мной пламя, разнесло энергетическую структуру решётки за считанные мгновения. Моментально взвыла сирена, послышался топот ног, но пришедший в себя Геашт тут же коротко отдал какие-то распоряжения. Шархат тем временем спокойно вошёл в камеру, подошёл ко мне совсем близко. Я хлопнула глазами, осознав, что стою на постели, но абсолютно не помня, в какой момент там очутилась. Молча взял мои руки, окутав их пламенем, и браслетов не стало. Ко мне снова вернулась сила, и боль от наручников, сдерживающих её, ушла. Ещё одно безумно долгое мгновение, когда наши взгляды встретились, обожгли друг друга. И Шархат рывком притянул меня к себе подхватывая на руки и бережно опуская на пол. "Здравствуй, Кас", сказал тихо. "Давай выбираться из этого поганого местечка". Я нервно дёрнулась и кивнула, о том, что я вот-вот от одного произнесённого слова готова расплакаться. Ему знать вовсе не обязательно. Шархат Антар. Когда я пришёл в себя, то рядом обнаружил Маркуса. Он листал какие-то голограммы по лиару, их морился с возвращением. Тут же оторвался он и улыбнулся. "Спасибо, что произошло?" уточнил, потирая виски. Маркус вздохнул и коротко рассказал о нападении, свойствах пули и кас, которая вытащила меня из того света. Я слушал его всё больше и больше округляя глаза, а после просто спросил: каз где? А взяла выходные. Я улетела на какую-то планету по своим делам. Что? Взвёлся я. Нет, она что, надо мной издевается? Опять забежала, вспыхнул я. И отвырвывавшегося огня оплавилась часть стены. Я выдохнул, вернул всё в исходное состояние и покосился на Маркуса. Выяснить куда именно сможешь? Не вопрос. Погоди, а ты что, собираешься за ней лететь? Может, проще подождать, когда она вернётся? Я как-то уже ждал, а после год носился за этой женщиной по всей вселенной. Не это ж. Пора выяснить, почему она ведёт себя так странно. Спасает мою жизнь и сбегает раз за разом. По-моему, тут как раз всё ясно, хмыкнул Маркус. У тебя, видно, судьба такая всегда гоняться за этой девушкой. Я сделала несколько глубоких вдохов, успокаиваясь. Маркус, скажи, когда Кас была здесь, она же со мной разговаривала. Поинтересовался, потому что мои воспоминания больше походили на сон, нереальный и несбыточный, говорила. Усмехнулся он. Ты был рядом? Нет, мы с Диаром, Алексом, Дарием и целителем Кайлом находились в его кабинете. Хм. Оставить тебя наедине с едва знакомой девушкой мы не могли и не оставить тоже не могли иначе бы она не рискнула помочь. И и наблюдали за происходящим через камеру. Я глубоко вдохнул, выдохнул и посмотрел на Маркуса. Мне можно посмотреть эту запись? Думаешь, стоит? Хочу убедиться, что мне не почудилось. «Не почудилось, что она признавалась тебе в любви, Шархат?» По-доброму улыбнулся Маркус и не думая скрывать, что читает мои мысли. «Да, тебе не почудилось. Хочу увидеть запись». Он о чём-то подумал, наклонив голову на бок, а затем всё же скинул файл. Запись, кстати, уже удалена. Ни к чему кому-то знать, что Кассандра обладает способностями третьего уровня. И во время разговора с Алекс камеру отключали. Зачем? удивился я, загружая файл. Алекс попросила. А просьбы интуитов я обычно исполняю. Да уж. Я загрузил записи и через минуту уже забыл про весь остальной мир. Любит. Она меня любит. Звёздная же бездна. А любит и при этом всячески избегает. Избегает прикосновений, встреч, разговоров. И молча, ничего не требуя взамен, раз за разом спасает мою жизнь. А я-то думал, что стал ей безразличным, или она ищет какую-то непонятную для меня выгоду, или просто ведёт себя странно, нелогично, непонятно. А она, оказывается, просто безумно любит меня и боится этих чувств. Твою ж. Я сидела, шараша на осознавая увиденное и услышанное исходил по этой женщине с ума. Но теперь я точно не отступлюсь, она будет моей, вся до последнего вздоха. И если потребуется, я ради неё снова переверну всю вселенную, до последней звезды разберу. Смотрю, даже ты такой недоверчивый впечатлился, широко улыбнулся Маркус. Впрочем, мы тоже. Вот те, что я не готов выставлять свою личную жизнь на обозрение даже для друзей. Мы все это понимаем, Шархад. Похлопал меня по плечу Маркус. Я рада за тебя. Кассандра хорошая девушка. Ты поможешь мне эту хорошую девушку разоыскать? Снова вернулся я к вопросу, который стоял ребром. Ответить он не успел. У Маркуса сработал лиар. Он принял вызов, нахмурился и молча высветил голограмму с пришедшей сводкой от космической полиции. Сводка, где Кас обвинялась в убийстве начальницы приёмника на Таире. Я выругался, что она там-то забыла. И как же не хотелось мне возвращаться на эту проклятую планету, с которой связано столько не самых приятных воспоминаний. Но там Кас, и это решает всё. Но, по крайней мере, мы знаем, где её искать, заметил Маркус. Это точно. Я поднялся и направился в душ, на ходу попросив, чтобы Маркус забронировал на моё имя билет до Таира. Я с тобой ещё Ирину отправлю. Это кто? Лучший адвокат Ариаты. Хмыкнул Маркус и снова набрал кого-то по леару. Что ему пригодится?